Глава 46. Почему? спросил Алладар, и его голос был мягким, чуть хриплым, как у человека, кто давно не спал. Я оглядела комнату, пытаясь понять, как он здесь оказался. В голове мелькнули мысли: он не мог просто так войти. Все двери закрыты. Ваша матушка запретила, тихо произнесла я, решив говорить правду. «Она следит за мной. Все потому, что кто-то ей сказал, что нас видели вместе, выходящими из каких-то покоев. Помните, когда мы следили за неуловимым кормильцем?» Император слушал внимательно, но его глаза были глубокими, как два бездонных колодца, в которых можно было утонуть. «И как запрет моей матушки влияет на вас?» Спросил он тихо, чуть с оттенком иронии. «Если у меня есть ваш прямой приказ». Я не понимала, зачем он пришел. Неужели соскучился? Или, может, красавицы вокруг него закончились, и он ищет хоть какую-то компанию? Я... Начала я, чувствуя, как слова застревают у меня в горле. «Понимаете, я не хочу ее нервировать». Если она нервничает, у нее поднимается сахар в крови, и ей становится хуже. В комнате воцарилась тишина. Я ощущала, как внутри меня борются чувства. Страх, надежда, желание понять его. И вдруг подумала. Может, он действительно скучает? Как и я. Может, мне не кажется. И между нами есть что-то большее. «Значит, когда матушка волнуется, ей становится хуже», произнес Алладар, аккуратно сняв с пальца перстень и вложив его мне в руку. «Вот, держи, чтобы не нервировать матушку». Я взглянула на перстень. Золотое украшение с изображением дракона, тяжелое и увесистое. Оно казалось необычайно значимым. «Что это?» Прошептала я, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Это ключ к тайным переходам. Мой детский перстень», – спокойно ответил император, показав такой же перстень на своей левой руке. «В комнате есть вход. Просто приложи его к стене, и откроется проход. Ты пройдешь по коридору, свернешь третья дверь налево. Мои покои». Я шарашенно посмотрела на него. Это что, намек? Как это понимать? Я что-то растерялась. Эм, спасибо, сказала я, чуть заикаясь. Но вы понимаете, что прийти я могу только эм, ночью, когда ваша матушка спит? Вас это не смутит? Он взглянул на меня с легкой улыбкой. В глазах искра скрытой надежды, и, может быть, нечто большее. В этот момент я почувствовала, как внутри меня все сжалось, будто сердце хочет вырваться наружу. «Не смущает», — тихо сказал он. «Вот как это понимать?» И в эту минуту внутри меня заиграла странная смесь чувств, и тревога, и надежда. И тихое тепло, которое возникло, когда он протянул мне этот таинственный ключ. Я понимала, что это знак доверия, поэтому покрепче сжала перстень в кулаке. «Жду», – бросил император, положив руку на стену. Я смотрела на то, как в стене открывается тайный проход. Он молча кивнул, и взгляд его стал чуть мягче, чуть теплее. Я осторожно повертела кольцо в руках, ощущая вес и тепло металла. Внутри все переворачивалось, и я вдруг поняла, между нами есть нечто большее, чем просто долг или случайная встреча. «Спасибо», – прошептала я, глядя на кольцо. «Спасибо, что пришел. «Я так скучала», – мысленно сглотнула я, прижимая кольцо к груди. «Ух!» – выдохнула, глядя на себя в зеркало и сдувая челку. Я начинала улыбаться самой себе, чувствуя, что вот-вот рассмеюсь от счастья. «Так, стоп! Тормози! Тебя хотят сделать фавориткой!» Я легла спать, стараясь думать о хорошем.